Лошадь курьера на привале чесалась боком о дерево. Сумка с донесением зацепилась за сучок, да так и осталась на нем висеть. Парень, не заметив это, поскакал дальше. Разумеется, военные нашли важную вещь там, где указала провидица. С тех пор решили пока что не трогать ее и даже признали заслуги перед народной властью. Но подозрения оставались — Мало кто верил, что удивительная женщина безобидна и безопасна. Разведки и болгарской и других стран считали ее иностранной шпионкой, например, действующей против Югославии или Греции. Еще бы! Хоть и незрячая, но все видит и обо всех знает. Как тут не воспользоваться необычным даром? Такое мнение бытовало на протяжении многих лет сообщая нам обо всех, кто тебе приходит, кто такие, что говорят, о чем думают, и мы оставим тебя в покое. Ванга не соглашалась стучать. Это навлекло на нее еще больший гнев. Невзгоды продолжаются. В 1952 году Ванга попала в тюрьму. Причиной послужило неосторожное пророчество насчет скорой смерти Сталина. Сказала она об этом, конечно, не самому генералиссимусу и не его приближенным, а кому-то из соседей. Очевидно, некоторые из них были связаны с полицией, потому что об этом сразу же было доложено кому надо. В результате женщину арестовали, и она полгода пробыла в камере. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не то обстоятельство, что Сталин в самом деле ушел из жизни в марте 1953 года. Сопровождало это предсказание как бы вскользь замеченное. В тот мир, куда уйдет Сталин, будут открыты двери и для других власть имущих России. Не ошиблась Ванга и в других предсказаниях покушение на Джона Кеннеди в 1963 году, смертельное ранение сенатора Роберта Кеннеди и победа республиканского кандидата. В январе 1968 года, находясь в трансе, она воскликнула «Помните Прагу! Я вижу, скоро Прага превратится в аквариум, в котором сумасшедшие будут ловить рыбу». Тогда, конечно, мало кто понял, что либо из этих слов – Но в августе того же года войска Варшавского договора были введены в Чехословакию. Изумительный дар незрячей женщины не оставлял в покое петрические власти. Вместо того, чтобы восхвалять вождей, люди идут к незрячей шарлатанке. Но со временем государственные служащие все же поняли, что раз не удается ей помешать, значит, надо извлекать из ее дара пользу, поставить дело на коммерческую основу. В 1967 году она стала государственной служащей НРБ. Консультация у ведуньи стоило 10 левов для граждан стран социализма и 50 долларов США для прочих. Ее народная зарплата составляла 200 левов. Так продолжалось. До 1990 года. Таким образом, за весь период в государственную казну поступило более 9 миллионов левов.